Глава шестая. Не все девушки остались довольны встречей с королевой, хоть никто из них и не рассказывал личных подробностей. Однако это читалось на их лицах. Только край муху я успела услышать однажды от виконтессы, что вдова изрядная стерва. Удивительно. Либо ее величество прекрасная актриса, либо она умело подбирала подход и отношение к каждой из претенденток. Не исключено, что Уолтана ей просто не понравилось. Я же после разговора с королевой пребывала в подавленном настроении. Тяжелым камнем на сердце легла встреча с сыном Манвиры. Кажется, он даже приснился мне ночью. Однако вспомнить это точно при пробуждении не получилось. Но одному можно было сказать уверенно: проснулась я в слезах. Полин, которая после моей болезни частенько оставалась ночевать в покоях на кушетке, вскинулась на постели и заозиралась сквозь темноту. Все хорошо, миледи? Она приглушенно зевнула. Да, просто скверный сон. Служанка снова легла. Я тоже опустила голову на подушку, но сон как рукой сняла. Что-то слышала о сыне Анвиры. Чуть поразмыслив, всё же спросила её. Полин заворочилась, ложась удобнее. «Да ничего особенного», — вздохнула. «Наверное, обо всём вам рассказала королева». «А вот о той ведьме, которая его... Хм... лечит. Чего только не болтают». «Да что ты». «Ага, говорят, она появилась не так уж давно». Просто пришла к воротам городской резиденции короля и не ушла, пока тот ее не принял. А после этого Анвиру как подменили. Был ведь убитый горем о почившей жене. Три года ничего не хотел слышать о том, чтобы другую искать. Ведь мальчику мать все одно нужна. И постоянно болеющий ребенок не вселял надежд. А тут ожил, загорелся. И в короткий срок принял решение выбирать новую королеву. Вот так-то. Кое-кто судачил даже, что охмурило Анвиру. Декон ведь мог в Лафлете. А значит, чаром не подвластен. Я перевернулась на бок, внимательно слушая болтливую служанку. Да ведьмы не понравилось мне еще при первой встрече. Вспомнишь, так и стоят ее харе и глаза перед взором, и сила, которая яростно метнулась внутрь, ощупывая и выворачивая наизнанку. Скорее всего, остальные невесты не почувствовали того, что я. У меня же каждая жила содрогалась и трепетала от столь наглого вторжения. Так что о самой ведьме говорят. Полина, которая уже снова засопела, было сонно всхлипнула. Что? А ведьми-то чего толкуют, говорю. Что что. Жители присветлого в главном храме Катайра хотели ее сжечь, мол, порождение бездны, а не женщина. Только герцог Дунфурт вступился, да мало того, приблизил к друидам, в свой круг ее ввел. А король дом купил в городке, что на север от этой резиденции лежит, чтобы значит всегда поблизости была от бьо и пока он тут. Чем она его лечит? Никакому лишнему человеку не известно. Наверное, только герцог, король и королева знают. А все равно говорят, что мальчика до весны не доживет, и что нет никакой надежды. Пробормотала я скорее самой себе. Так откуда же я знаю, Миледи? Растерянно отозвалась Полин. Она снова недовольно завозилась, укладываясь, а после притихла. Больше ни о чем расспрашивать я ее не стала, пусть спит. На следующий день невесты собрались за рукоделием в специально отведенной для этого светлой комнате. Я тоже пришла, хоть никого из них особо не хотелось видеть. Только Кэтлин не раздражала, хоть и не выглядела радостной. Да пастушка со своей наивностью и вечным хорошим настроением не мазорила глаза. Виконтесса вялая, словно цветок, простоявший в вазе неделю, наводила тоску. А графине только злила до того, что хотела срастцарапать ей смазливое личико, чего со мной раньше никогда не бывало. Девушки сосредоточенно взялись кто за вышивку гладью, кто за решелье. Тихие шелест тканей и дыхания заполняли комнату. В окно лился морозный свет, бледно-желтый, не греющий. Где-то за стеной играли на клавесине. Я прислушалась, узнав мелодию. Соната "Дорога в горы". Несчетное количество раз приходилось играть ее в юности под строгим надзором леди Виктории до、да、ее длинные указки, которые она при каждой оплошности била по рукам. Принц Эрнан играет. С предыханием почти шепнула виконтесса. Я покосилась на нее и успела заметить, как она покраснела, снова упирая взгляд в вышивку. Очень любопытно. И все же она успела его повстречать, да еще и настолько проникнуться им, что аж вон пальцы дрожат. У него хорошо получается. Поддержала ее Кэтлин впрочем абсолютно бесстрастным голосом. Мужчины редко садятся за клавесин. Вдруг музыка стихла, оборвавшись посередине нитакта. Ултана вздохнула с сожалением и быстро обвела всех взглядом из под лобья, проверяя, не заметил ли кто. Долкнувшись на мой, снова зарделась, прикусив губу. «А с музыкой было веселее», — усмехнулась графиня Фланаган. «Никто не поиграет нам?» «Леди, ни за что не поверишь, что ни она не умеет». «Почему же? Умеет?» Я улыбнулась, откладывая пяльцы. Узоры все равно не хотели ложиться так, как надо, а после исполнения принца Эрнона захотелось что-то сыграть самой. «Будьте любезными, леди!» — с жаром произнесла пастушка. «С музыкой и правда лучше». Я благосклонно кивнула и пошла в соседнюю комнату, откуда и звучала мелодия. Это оказался небольшой зал с рядами удобных кресел у дальней стены. Видно, предназначался он для камерных концертов, на которые, возможно, собиралась королевская семья по какому-либо случаю. Перед креслами стоял богато украшенный по золотой росписью изображающий королевскую охоту клавесин. Его крышка была поднята. И чего это принц не закрыл, когда уходил? Я подошла и невольно замерла, на миг разглядывая изящный инструмент. У меня в родительском поместье было гораздо проще. И как я его ненавидела, уму непостижимо. Кто бы мог подумать, что давно уже окончив науку, захочу сесть за клавесин снова. «Вы умеете играть?» Я едва не подпрыгнула, прижимая руку к груди. «Ваше Высочество, признаться, вы меня напугали». Эрнон рассмеялся так искренне, будто он заранее задумал эту проказу. Все же, по сравнению с братьями, он казался еще совсем мальчишкой, хоть и был ненамного младше Анвиры. «Вы пришли сюда поквитаться со мной за скверное исполнение?» Микон снова стал серьезным, впрочем, не совсем. Вы играли вполне сносно, намеренно покривило я против истины, а потому, когда перестали, леди отправили меня сыграть для них еще. Принц усмехнулся, сложив руки на груди. Но мне не мешало бы взять пару уроков, понизил он голос. Я сажусь за клавесин слишком редко. Не желаете преподать? Я села на оббитую бархатом банкетку с гнутыми ножками и опустила руки на клавиши. Вряд ли я гожусь преподавателей. Мои умения очень скромны, ваше высочество. Эрнан встал за моим плечом, разглядывая сверху. Вы сыграете мелоди, а я, может, что-то усвою. Его взгляд буквально облил меня с головы до ног, горячо стекая по шее, чуть обнаженным плечам и в ложбинку между грудей. Сердце невольно гулко застучало, а пальцы дрогнули. Однако я сопротивлялась волнением и, сжав и разжав кулечки, взяла первые аккорды. Легкий этюд, как нельзя кстати, подходил сейчас и к насмешливому настроению принца, и к этому яркому свету, что продолжал лить в окно, играя искрами на бархате кресел и по золоте клавесина. Пальцы привычно порхали по рядам клавиш. Мелодия лилась искристым ручьем и от этого словно повеяла весенним ветром. Но скоро этюд закончился. Я замерла, отыграв последний такт и опустила руки на колени. Эрнон помолчал, давая мне прийти в себя. «Вы чудесно играете, миледи!» Лучше многих. Зря скромничали. Что это за этюд? Я никогда его не слышал. Хотелось ответить, что его написала моя матушка, но это будет неправдой по отношению к Орли. Я уже не помню ваше высочество. Просто знаю его с самого детства. Некоторое время я посидела, раздумывая, что еще сыграть. Его высочество так и стояло рядом в ожидании. Ждали и девушки в соседней комнате. Даже можно было ощутить и увидеть воображение, как они прислушиваются. Вдруг горячая ладонь опустилась на плечо, скользнула вниз по руке. Я поспешно встала, пытаясь сбросить ее, но Эрнан ловко перехватил меня за локоть, разворачивая к себе. "Вы удивительная девушка, Миледи", проговорил без тени легкомысленности. "Думайте, мой брат заслуживает вас". Его ледяные, как у Анвиры, глаза вперились пытливо, словно он и правда ожидал ответа, словно действительно сомневался, что королю положено столько невест разом. Ваш брат заслуживает гораздо большего. Я осторожно вы свободилась, но не успела и шагу в сторону сделать, как принц преградил мне дорогу. Он приблизился вплотную, прижимая меня к резной стенке клавесина. Чушь! выдохнул мне в губы одной рукой, сгребая за талию, в другой провел по шее вверх, от чего сонные мурашки пробежали по затылку. Я не успела ничего подумать, только услышала громкий шлепок и ощутила жжение от удара на ладони. Эрнан невольно отступил на шаг, на его щеке вспыхнул алый след от пощечины. Он удивленно моргнул, и показалось, что сейчас его негодование захлестнет меня, сметающей все на пути волной. «Чего доброго снова броситься? Попробуй, совладай». Но его высочество вдруг улыбнулось, проведя пальцами по скуле, и отступило еще, давая протиснуться мимо него. «Прошу простить меня, миледи», — проговорил Эрнон совершенно спокойно. «Я все понял. Вы объяснили мне предельно ясно». «Вы всегда позволяете себе так много. Я не стала сразу сбегать. Зачем показывать себя трусливой мышью?» Сердце уже замедлилось, и жар схлынул. Теперь можно было обменяться парой ничего не значащих фраз и удалиться с достоинством. «Нет, что вы! Только в особенных случаях!» Даже не представляя, что сейчас заставило вас подумать, я за всех сил старалась держать упрек, но он так и норовил сорваться с губ. Этот нахал решил, что может лапать меня, где вздумается. «Подумаешь, принц!» И смог сдержаться. Видно, музыка навеяла. Эрнон уже откровенно издевался. Тогда, пожалуй, пора закончить урок. Всего доброго, Ваше Высочество. Я постепенно повернулась и пошла прочь из зала. Взгляд Эрнона ощупывал всю меня и, кажется, даже раздевал. До тех пор, пока не скрылась за дверью. И не успела я еще вернуться к остальным леди, как снова послышалась музыка. Девушки встретили меня с недоумением на лицах. Что случилось? Приподняла плавная, как молодой месяц, брови пастушка. Его Высочество пожелало вновь сесть за инструмент. Я развела ее руками, надеясь, что мои щеки сейчас не слишком румяные. Никто возражать не стал. Все с удвоенным усердием взялись за рукоделие, но по лицу каждый читался интерес к тому, что сейчас происходит за стеной. А оттуда продолжали доноситься переливы музыки. Воистину Эрнон скромничал, когда сказал, что играет хуже меня. Эки хитрец. Почему-то подумалось, что Анвира, будучи в его возрасте, вел себя так же. Мысли о короле, которого, казалось, я уже давно не видела, хотя прошло всего два дня, назойливо полезли в голову. И раздраженно выписывала на ткани кривые стишки, лишь бы занять руки и создать видимость сосредоточенности. «Да что же это такое творится?» Направляясь сюда, я была уверена в своей хладнокровности и твердости намерений. А сейчас раскисала прямо на глазах. Еле удалось дождаться, когда леди, вдоволь намяв пальцы вышиванием, напившись чаю и наслушавшись музыке, которой все это время любезно развлекал принц, разойдутся по комнатам. «У меня в покоях никого не оказалось». Пахло влагой и свежими простынями. Окна сияли обновленной частотой. Нахождение при дворе моим служанкам дурманило голову, похоже, не так, как мне. А в работе не забывали. Я подошла к небольшому сундучку, который всегда закрывало на замочек и не позволяло никому его касаться. Открыла. Внутри звякнули флаконы с разными снадобьями, которые могли оказаться полезны. Расунув руку за подклад, нашарила продолговатый свёрток и вынула его. Сейчас мне просто необходимо было вновь обрести уверенность. В батистовом платке с вышитым на нем гербом моего рода лежал отцовский кинжал с янтарной рукоятью. Нельзя сказать, что с ним я умела обращаться очень хорошо. Все же из нас с сестрой воспитывали леди, а не воинов. Но я и не рассчитывала вступать с Анвирой в схватку. Достаточно дождаться, когда он уснет. Иногда становилось жаль, что у меня нет средств нанять убийцу. Да и вряд ли кто-то из здравомыслящих наемников решил бы покуситься на короля только лишь по прихоти какой-то девицы. «Я могла приготовить яд». Время от времени о том и думала, чтобы однажды просто подлить его правителю в вино, когда будет подходящий случай, но почему-то расправа кинжалом казалась мне более зловещей. Однако на случай, если рука все же дрогнет, в сундучке был припасенный флакон с отравой. Вдоволь осмотрев кинжал, я положила его обратно и заперла сундучок, не забыв проверить, надежно ли замок держится. Поставив его подальше с глаз, села на кровать и вдруг показалась себе дожутье、да、мерзкой. Но разве не более мерзко было призвать темные силы бездны ради борьбы с соседним королевством за жалкий кусок земли, а потом оставить большую часть владений без поддержки, когда она так требовалась? Неужели нельзя было хотя бы попытаться? Тихий стук в дверь вырвал из нерадостных размышлений о том, куда я скатилась. Неужто снова пришла Этельия? Спасения от нее никакого нет. Но в комнату неожиданно вошла Кэтлин Бирн. Она воровато оглянулась и затворила за собой дверь. Позволите войти, миледи. Совершенно другим, не таким сухим, как обычно, тоном спросила она. Конечно, проходите. Я встала с постели и жестом пригласила ее сесть в кресло у круглого столика. Кэтлин, низираясь с легким любопытством, прошла дальше, опустилась напротив. У вас чудесная комната, Орли. Баронесса бросила взгляд на настоящую вазе Ночь друидов. Ее лицо слегка вытянулось, но надо отдать должное, большого удивления она не выказывала. Все же до чего безэмоциональная девушка. Или это умела надетая маска? Благодарю, Кэтлин. Позвать служанку, чтобы принесла чаю. Та покачала головой. Скажите, что это за необычный цветок? В взмахом руки указала на подарок Анвира. Никогда таких не видела. Хоть в наших краях, конечно, и так мало, что растет. Я намек пожалела, что не выбросила его заранее. Но служанки им особо не интересовались, а потому и я успевала о нем позабыть. Теперь вот ненужные расспросы, а там и досплети недалеко. Это ночь друидов. Он растет только здесь. Зимой? Еще больше удивилась Кэтлин. Я только развела руками. Сама знала от цветка лишь то, что сказал Король. И тут же вспомнилась его крупная ладонь с длинными пальцами, на которой он лежал. Это было красиво, так как должно быть. Хрупкий цветок в сильной руке. Похоже, Кэтлин хотела еще о чем-то меня спросить, но не стала. Значит, пришла не за тем, чтобы выведывать подробности моей жизни. Горле, вновь заговорила она. Я долго наблюдала за всеми претендентками и многое поняла. И потому сегодня пришла именно к вам. Пришла, чтобы просить помощи. Я не понимающе вскинула брови. Интересно, какую помощь можно у меня попросить? Сразу в голове возникли опасения, что баронесса знает обо мне что-то, что не должна. Что-то, чем меня можно шантажировать. Я насторожилась, но попыталась сказать как можно более спокойно. Я вас слушаю и постараюсь сделать все, что в моих силах. Кэтлин замялась, словно ее до сих пор одолевали сомнения. Еще бы, трудно найти того, кто искренне согласится помочь среди соперниц. Мне нужно исчезнуть из замка, сбежать. Наконец решилась она. Я не хочу здесь оставаться. Как бы ни было красиво благородин Анвира, я никогда не смогла бы его полюбить, потому что люблю другого. И лишь с ним хочу связать свою жизнь. Он будет ждать меня в том городке, что лежит недалеко от резиденции. И не нужна компания, и повод уехать туда, чтобы встретиться с ним, и не вернуться. Я поняла, что сижу и слушаю ее чуть приоткрыв рот. Нет подозрений о том, что сердце бранессы уже не свободно возникали и раньше, но о том, что она решится сбежать из замка прямо из-под носа короля, никак не могла подумать. Слишком покорной выглядела Кэтлин и готовой ко всему. А между тем многие делали ставки на ее победу, хоть кому-то могло показаться, что меня привечают больше. Вы уверены, что это не опасно, Милендя? Я все-таки перешла в себя. Вокруг дикие места, и не оскорбиться ли его величество настолько, чтобы отправить за вами погоню? Кэтлин пожала плечами и усмехнулась. Вас не должно это волновать. Мой Терез все устроит, и рядом с ним не будет лучше, чем здесь. В любом случае, она пристально на меня взглянула. К тому же станет на одну претендентку меньше. Разве вам от этого не выгодно? Я не говорю сейчас о соперничестве. Тем более я так понимаю, что его между нами нет. Благодарю за заботу, Милети. Кэтлин мягко коснулась моей руки. Но не стоит беспокоиться. Я еще раз оглядела ее решительный и немного печальный вид. Неужели никто больше не мог ей помочь? Для меня в том тоже заключался риск, если кто узнает, не посчитает ли это достаточным поводом, чтобы выгнать сообщницу. Кэтлин ждала терпеливо и молча. И чем дольше длилась эта напряженная тишина, тем я сильнее убеждалась в том, что не смогу ей отказать. Хорошо. «Скажите, что делать и когда?» Баронесса наконец-то радостно улыбнулась и на этот раз сжала обе мои ладони в своих. «Спасибо вам. Я обязательно сообщу заранее. Нам нужен просто повод, чтобы уехать в город. Я буду ждать». Кэтлин вся сияющая, словно услышала самую прекрасную весть, встала и едва не в припрыжку вышла из покоев. А я еще посидела, переваривая услышанное. Все, что происходило, все на руку. Но почему-то именно за баронессу одолевала смутная тревога. Не хотелось бы, чтобы пострадала ее репутация. Она оказалась мне достойнее многих. Но это ее решение. Может, так и правда ей будет лучше. Непонятная суматоха на ярусе невест нарастала к вечеру. В целом было тихо. Но как будто чуть оживленнее переговаривались с служанки в коридоре. В соседней комнате, где жила Викантесса, несколько раз что-то прогремело. Потом стало до напряжения тихо. На ужин никто, кроме меня, не спустился, и я сидела за длинным столом в гордом одиночестве, не понимая, что происходит. Однако в этом были и свои преимущества. Никто не смотрит с любопытством, не ненавистью, не пытается лишний раз уколоть. Но не успела я еще закончить трапезу, как двери отворились и вошел уже знакомый лакей с обычным своим важным видом. Прошу идти за мной, милиция. Без расшаркивания почти приказал он. Распоряжение его величества. Я поостереглась возмущаться или тянуть время. Просто убрала с колен салфетку и последовала за слугой. По дороге все пыталась угадать, что понадобилось Анвири. Неужто личная аудиенция? Но зачем? Однако все сомнения развеялись, когда передо мной распахнулись двери одной из комнат замка, в той его части, где еще не доводилось бывать. Это оказался чуть темноватый, скупо обставленный тяжеловесной дубовой мебелью кабинет. Здесь слегка пахло деревом, пылью и временем, как будто оно тоже год за годом оседало на полках, лепнении потолка и книгах в невысоких шкафах у стен. Его величество сидело за столом в старинном кресле, спинка которого прилично возвышалась над его головой. Вряд ли оно слишком удобное. Я вошла, и взгляд правителя жадно вцепился в меня. Но это длилось всего нескольких мгновений, а после Анвира повернулся к Финовиру, что сидел по другую сторону стола напротив. Герцак, наоборот, даже и не взглянул, от чего тень разочарования пронеслась где-то внутри. Тут же неожиданно оказался и принц Эрнан. Вот тогда-то весь жар, что был в теле, бросился к щекам, а ладони стали ледяными и влажными, что ж захотелось вытереть их об юбку платья. Неужели рассказал о том недоразумении, что случилось между нами сегодня? да еще верно и приукрасил, что это я на него вешалась, иначе зачем меня вызывали бы в кабинет его величества. ко всему прочему в затемненной части кабинета в глубоком кресле сидела еще и вдовствующая королева, ее взгляд был внимательным и даже доброжелательным. а вот это странно, если учесть, почему я здесь. Добрый вечер, миледи. сдерживая легкую улыбку, первым поздоровался принц. захотелось еще раз хлестнуть ему по лицу, чтобы стереть эту наглую ухмылку, а там пусть прогоняют. Добрый Я не успела договорить, как дверь снова отворилась, и внутрь вошла сначала баронесса Бирн, а за ней остальные леди. Что ж, похоже, в какое-то веке я пришла первой. А От сердце отлегло, если только меня не решили приставить прелюдно. Проходите ближе. Наконец проговорил Анвира, кажется, раздраженный тем, что девицы начали бесстолкого толпиться у двери. Теперь стали копошиться, и выстроились в неровную шеренгу, в которой им места нашлось только с краю. Финовар, оперевшись виском в кончиках пальцев, обвел взглядом всех. Выглядел он тоже недовольным. Простите, что пришлось собрать вас в позднее время, милиция. Продолжил его величество. И по неприятному поводу. Сегодня с одной из вас мне придется распрощаться. Но как так? Почему? Не выдержала пастушка. Я коротко дернул ее за подол сзади, и она угомонилась. Невозмутимое лицо Анвира ничуть не изменилось. Он просто припечатал нетерпеливую леди тяжелым взглядом. Поверьте, у меня есть на то причины. Возможно, вы не обратили на это внимания, потому как не торопились делиться с соперницами тем, что в последние дни произошло с каждой из вас. Он перевел взгляд на младшего брата, а тот снова улыбнулся, не скрывая издевки. Каждая из вас получила изрядную порцию моего внимания, признался Эрнан. В разное время и в разных ситуациях. Могу сказать, что все, кроме одной, прошли это испытание с честью. Кто-то издевист стихов схлипнул. Я не поняла, кто именно. Спокойнее от слов принца немного, но стало. Хотя это еще надо посмотреть, какое поведение он считает достойным. Скажу прямо, мне было не слишком приятно узнать о том, что одна из девушек, на которую я возлагал большие надежды, повела себя возмутительно несдержанно и поддалась на провокацию принца Эрнана. Ах, вот оно что. Вот теперь я полностью расслабилась. Значит, кто-то из соперниц ответил его высочеству взаимностью, не зная, что это всего лишь шуловка. Какая дивная плошность! По понятным причинам вы больше не можете находиться здесь, Миледи Кавана. Завершил обличительную речь король. Значит, все же не зря она краснела при мысли о принце. Стало быть, чуть раньше не смогла удержаться от соблазна. Даже стало любопытно, насколько далеко ульта на его допустила. Виконтесса сделала шаг вперед и замерла, опустив голову. Впрочем, на ее лице не читалось особого сожаления. Графиня Фланаган довольно улыбнулась, совершенно не сдерживая радости от потери одной из соперниц. Я покосилась на принца Эрнона, а тот едва заметно подмигнул и коротким небрежным жестом тронул свою щеку, по которой склопотал утром. И вид при этом состроил крайне расстроенный. Как бы от меня ему не досталось сильнее всего. «Прошу простить меня, ваше величество», — совершенно ровным голосом проговорила Ултана. «Верно и правда, я не настолько достойна быть вашей женой. Видно, не настолько хотела». Анвира вздохнул, разглядывая ее. Неужели и правда предполагал, что его супругой может стать именно она? Хотя... Кто знает, что творится в голове у его величества и какую игру с несчастными леди он ведет. Вы можете собирать вещи. Завтра утром вас будет ждать карета, которая отвезет домой. Викантесса смиренно кивнула, сложив перед собой руки, и молча покинула кабинет. Остальные леди встали в растерянности. Урок был усвоен всеми, и оставалось только радоваться, что хватило ума не поддаться чарам Эрнона. Надо же, какой хитрец. Я уж и правда поверила, что он внезапно воспылал страстью. А это оказалось всего лишь проверка. Я очень рада, милые леди, что вы не поддались на шалость моих сыновей. Тяжеловато поднявшись с кресла, проговорила королева. Но неожиданно она позволила понять, кто слаб перед соблазном, а кому благосклонность Анвиры важнее мимолетных увлечений. Теперь вы можете идти отдыхать. Дава прошествовала мимо, ни на ком взглядом не задерживаясь. Анвира встал и коротко коснулся губами ее руки, прощаясь на ночь. То же сделали и другие сыновья. Ее величество удалилась. И лишь тогда леди посчитали себя вправе тоже уходить. Я не слишком охотно поплевалась за остальными, держась поодаль. Но и оттуда слышала, как девушки без теснения обсуждали проступок виконтессы. Хотя лично меня одолевали сомнения насчет того, что ни одна из них не рассматривала принца как возможный вариант на случай, если не удастся стать королевой. Слушать их стало настолько противно, что я совсем придержался шаг, позволяя им удаляться. Скоро их голоса перестали доноситься до слуха. Так гораздо лучше. Меня все произошедшее с виконтессой почему-то вгоняло в грусть. Вряд ли ее родители будут рады, услышав причину, по которой дочь отправили домой. С одной стороны, быть избранницей короля пусть и временно, это честь и повод другим потенциальным женихам заинтересованно взглянуть на нее. А с другой, она показала себя предварений лучшим образом. Миледи Окиф! Я едва не подпрыгнула от неожиданного отклика. Молодой лакей нагнал меня и пошел рядом. Его величество просит вас вернуться в кабинет. Это не надолго. Как бы не хотелось махнуть на Анвиру и все его распоряжения рукой, а с приказом короля не поспоришь. Поэтому я молча пошла за слугой. Тот отворил передо мной уже знакомую дверь и тут же испарился. Король поднялся из-за стола навстречу, словно и правда нетерпеливо ждал, когда я приду. Проходите, Орли. Я не стала просить вас остаться при других леди. Вы и так удостоены слишком пристального внимания с их стороны. Что случилось, Ваше Величество? Я остановилась и взглянула на него снизу вверх. Если уж он прибегнул к таким хитростям, у него ко мне есть что-то важное. Анвир остановился напротив и тут в резком свете люстры под самым сводом кабинета стало заметно, что он устал. Волосы слегка растрепаны, глаза поблескивают так, будто он давно уже не спал нормально. Он походил сейчас на обычного человека, а не полубога, которым его всегда рисовала Малва. Боюсь, у меня для вас не слишком приятные известия. Анвир и Намик сжал губы и продолжил: Я посчитал, что сам скажу вам. потому как вы все же прибыли сюда по моему приказу. Приехал гонец, сегодня днем. Он сообщил, что ваша тетушка очень плоха. Возможно, к тому дню, как он сюда добрался, она уже умерла. В первый миг я растерялась. Как нужно отреагировать на такое известие? Насколько удалось узнать, Орли вовсе не была с теткой дружна, а Таня оставляла мысли прибрать к рукам ее оставшиеся после смерти родителей именья. Но король верно ждал, что меня обуяет горе. Он смотрел тревожно, решая верно, не ударюсь ли в истерику. Я опустила голову и несколько раз смяло подол пальцами. «Что же с ней случилось? Гонец не сказал?» Вздохнула. Вышло даже трагично. Слегла с обычной простудой, но ей стало хуже. Анвира замолчал, размышляя, будто решал, не стоит ли сказать еще что-то. «Говорят, в ваши края возвращается мор». А эти слова ударили в самую глубину души. «Мы с сестрой столько боролись». Положили столько сил, а не прошло и пяти лет, как напасть снова грозила всем живущим в графстве. Но ведь так не должно было случиться. Бреж была запечатана. И тут ты меня пробрало от обида и воспоминаний, каждый из которых было пронизано застарелой болью. Я закрыла лицо руками, пытаясь сдержать слезы. Не хотелось разрыдаться прямо на глазах у короля. Если хотите, вы сможете съездить домой, Орли. Мяко проговорил Анвира и легонько провел ладони по моему плечу. хотя я не хотела бы отпускать вас туда, где, возможно, снова зарождается мор. В поисках хоть какой-то поддержки я шагнула к нему, а он будто только этого и ждал. Принял меня в объятия, большие и тёплые, однако не намекающие ни на что, кроме простого утешения. Первый раз я ощутила и его запах. Стали, дорогого сукна и кожи. Всё же пролившиеся слёзы нехотя впитывались в плотную ткань его камзола. Анвира молчал и размеренно глазил меня по спине. Почти убаюкивал. «Я останусь с вами, Ваше Величество». Пробормотала я приглушенно. Думаю, тетушка этого хотела бы. И медленно отстранилась. Никчему затягивать момент слабости. Анвира вдруг взял моё лицо в ладони, приподнимая. Я, конечно, польщен, миледи, но вы уверены в своём решении? Несомненно. Застанет нас сейчас кто-нибудь здесь, он очень удивился бы такой двусмысленной позе, в которой мы застыли. Большими пальцами король стер по цехающей дорожке слёзы на моих щеках. А во мне боролось два желания: оттолкнуть его. Либо поцеловать, чтобы, возможно, окончательно определить его выбор в свою пользу. Но Анвира не дал мне решиться. Отпустил и тут же отвернулся. «В таком случае желаю вам спокойной ночи», — проговорил чуть севшим голосом, едва посмотрев через плечо. «Вам не стоит задерживаться наедине с мужчиной слишком долго. Я отправлю гонца в ваше имение с письмом о том, что вы приедете, как только сможете. Если нужно будет решить вопрос с наследством, мой человек займется этим. И вам добрых снов, ваше величество». Я, едва переставляя ноги от усталости, доплелась до своей комнаты. Виала ответила на расспросы служанок, позволяя им собрать меня ко сну. В голове все у нее унимались мысли о том, что довелось услышать. Без сомнения, смерть тетушки Гленны была мне только на руку. Чем меньше людей, к чему мнению могут прислушаться, которые знают настоящую Орли, тем лучше. Но старуху было все же жаль. А вести о море становились все тревожнее. Так ли силен контроль, о котором говорил герцог? Или снова нас ждет неудержимая волна смертей. Совесть за то, как я вынуждена была поступить с Орли, с новой силой накинулась на меня. Теперь получается, что она даже не узнает о смерти тетушки, если таковая случится. И если эта весть, конечно, хоть как-то для нее важна. Полночи я проворочилась на горячей подушке. И чем дальше, тем сильнее я корила себя за то, что оказалась на поверку такой слабой. Меня волновал загадочный Финнавор. Слишком сильно, чтобы на это можно было не обращать внимания. И жгучей ненависти к королю я не испытывала, хотя верная должна была. А уж когда он находился очень близко, всякая решимость его вовсе улетучивалась под напором его харизмы и привлекательности, с которой трудно спорить. Только вера в то, что его смерть поможет успокоиться душе Ида, еще продолжала вести меня к цели. Уже было упущено столько случаев, удобных для убийства. Но не стану же я разгуливать по замку с кинжалом. Да и вряд ли Аньвира в здоровом уме не сумеет меня остановить. Хотела завершить все поскорее и перестать терзаться. Но так или иначе еще потерпеть придется.